Глава вторая. Почти месяц я провёл в частной клинике. Управляющий заверил меня, что всё оплачено, так что о деньгах могу не беспокоиться. Мне предоставили ноутбук и телефон. Всю имеющуюся в открытом доступе информацию о Мажорике я давно собрал. Как оказалось, он поднялся благодаря криптовалюте и связям безвременно почившего отца. Теперь же занимался продажей металлов и разработкой программного обеспечения. Плюс держал сеть заправок, несколько ресторанов и клубов. В общем, к своим 30 годам добился всего, о чём можно мечтать. И было странно, что настолько влиятельный и пробивной человек опустился до мести старому обидчику, в большом бизнесе не место комплексам. Как и обещал мажорчик, мне принесли протез. Доставили и конверт с коротким письмом. Пусть твоя новая нога будет напоминанием, что не следует всяк к грязи трогать бриллиант. Когда у тебя не останется денег, ты сможешь его продать, и это будут последние деньги, которые ты сможешь получить в этой жизни. Смысл послания дошёл до меня через неделю после выписки. В съёмную комнату вломились неизвестные и отняли ноутбук, лишив меня единственного заработка. Тогда я заехал к дяде и забрал у него оставленные на хранение деньги. Но и тут не повезло. Меня подстерегли у подъезда. Средства оставили, но при этом напомнили, чтобы я не обращался в полицию и ничего не говорил родственникам. Уж не знаю, чего добивалась эта тварь. Создавалось впечатление, что мажорик хотел, чтобы я покончил с собой от безысходности. Вот только я не был намерен сдаваться. Никакого отчаяния или жалости к себе я не испытывал. С каждым днём во мне крепла злость. Я начал тренироваться как умолишенный. Турник, брусья, отжимания. Во мне не осталось ничего, что было способно остановить меня. Я не обращал внимания на постоянную ноющую боль в культе. Наоборот, отсутствующая нога только подбадривала меня. Я разбивал кулаки в кровь. Выносливость достигла огромных пределов. И что самое странное, организм не изнашивался, а только укреплялся. Каменные мышцы выделялись на сухом теле, даже черты лица заострились. Не думал, что смогу настолько преобразиться за пару месяцев. У меня уже не было страха перед законом, да и забыл я про это чувство. Раньше я стремился к минимуму успеху: галстук, туфли и джак. Это были постоянные атрибуты моей жизни. Только сейчас я понял, что раньше меня волновало, что обо мне подумают незнакомые мне люди. Теперь же было плевать. Я знал, что нахожусь под колпаком. Несколько раз видел подозрительных людей, которые, не скрываясь, следили за мной. На это я только ухмылялся. Ну как же? Какая честь! При этом готовился к побегу. План составил давно. Но оставалось самое трудное реализация. Я хотел покинуть город и осесть во всеми богами забытой деревне. В 160 км от Москвы стоял заброшенный посёлок. Мне о нём рассказывали ещё в детстве, когда я с родителями ездил на дачу. Решился сесть там. Скорее мои мысли воплотились в жизнь. Однажды ко мне в комнату заявилась двое человек. Бегающие взгляды, дёрганая мимика, старая и дырявая одежда. Они напоминали наркоманов, ищущих дозу. Я ждал гостей, но не думал, что ко мне нагрянет такая ш untропа. Складной нож всегда носил с собой. Рядом стояла арматура. Было бы хорошо обзавестись огнестрелом, но в моей ситуации раздобыть его казалось непосильной задачей до этого момента. Визитёр достал за точку и направил её на меня. Стоило, конечно, атаковать сразу, но я немного замешкался. Теперь, до поры до времени, приходилось играть роль испуганного инвалида. Да и шестым чувством я понял, что эта парочка не от мажорика. "Да ставай, деньги", сказал человек, обдавая меня смрадом изо рта. "Я знаю, что они у тебя есть". "Не надо, не убивайте", взмолился я дрожащим голосом. "У меня немного осталось, 1300. Берите всё, только не убивайте. У меня нет ноги", добавил я, демонстрируя культю. «Ха-ха, а мы знаем!» — заржал посетитель. Из его рта вырвалась зеленая слюна и попала мне на штаны. «Мы все про тебя знаем. Родных нет, друзей нет, и никто тебя искать не станет. Хозяйка квартиры приедет только завтра, других жильцов нет». Пока наркоман разглагольствовал, я незаметно потянулся к арматуре. Раз он думает, что у меня нет родных, то он точно не от той мрази, которая лишила меня всего. Это обыкновенные гастролёры, которые думают, что могут ограбить инвалида. Да и, сдаётся мне, в живых меня оставлять они не планируют. Если про хозяйку знают, то я давно был у них на примете. Следили, значит, за всеми домочадцами. Хотя зачем они тратят время на слова? Проще же было сразу приласкать меня ножичком, и дело с концом. Быть может, не пожелали возиться с поиском денег? Вполне возможно. я резко подскочил и обрушил стальной стержень на ухмыляющегося человека. Наркоман завалился. Крутанувшись на одной ноге, впечатал арматуру в голову второго опешившего визитера. Из проломленного черепа хлынула кровь. Первый конвульсивно задергался. Мое оружие попало ему в ключицу. Шея деформировалась. Изо рта высунулся кончик языка. Глаза закрылись. Кх-кх-кх-кх-кх. Из горла доносились судорожные булькающие звуки. Она там из меня хреновой, но, думаю, он не жилец. Помогать я ему уж точно не буду. Быстро обшарил в карманы нежеланных гостей, и нашёл небольшой револьвер. После прикрепил протез, взял деньги, документы и костыль. Уж не знаю, пасут меня сейчас или нет, но лишнего внимания привлекать не стоит. Если выйду из своего дома с огромным баулом, то кто-нибудь до да увидит. Уж, уж возможные наблюдатели думают, что я отправился в магазин. Машину мне сохранили, но разыгравшееся параное говорило, что на ней может стоять жучок, а возможности от неё надо избавиться. Я сел за руль, установил протестную педаль и неспешно выехал со двора. Немного попетлял по улицам, но никакой погони так и не обнаружил. Преследователи могли быть Но мои навыки по части заметания следов ограничились лишь просмотром фильмов и чтением книг. Всё-таки обошлось. Предстояла относительно дальняя дорога. Я заправил полный бак, в строительном супермаркете закупился инструментами: лопаты, топоры, гвозди. В аптеке взял бинты, мази, таблетки. Заехал и в охотничий. Там оставил большую часть денег. Взамен приобрёл палатку, спальник, удочку, котелки, тёплую одежду, фонарики. В продуктовом затарился по максимуму, брал только дешёвую, долгохранящуюся продукцию. Мне везло с консультантами. Они помогли и с тележкой, и с погрузкой. Хотя и я в этот момент был в самоочаровании, шутил, смеялся, травил байки. При этом у меня за поясом находился револьвер. А сам я недавно избавился от двух недочеловек. Причем никаких эмоций по этому поводу не испытывал. А вдруг и в обычной жизни по улицам разгуливать такие обаятельные маньяки? На выезде из Москвы я встал в пробку. Люди спешили провести выходные на дачах. Я понял, что отвык бывать за городом без навигатора. Но тут уж пришлось полагаться на память. К счастью, доблестным сотрудникам ГИБДД... Я был ничуть не интересен. Через 2 часа я свернул на грунтовую дорогу, а ещё через полчаса очутился у чёрта на куличиках. Вот уж не думал, что на столь близком расстоянии от Златоглавой могут располагаться такие посёлки: ветхие домишки, дырявые заборчики, неухоженные дворики. Повсюду бродила и гадила крупнорогатая скотина. Я затормозил, и под многочисленный лай собак поинтересовался у сторожила. ТС, куда дорога ведёт? Смогу выехать куда-нибудь? Смогёш, прищурился дед. Шли франь. Он замахал палкой, отгоняя дворняг. Тебя, сынок, куда надо? Хоть на трассу, так лучше развернись и езжай обратно. Километров через 10 сюда едешь. Только что оттуда рыбачить хочу, я улыбнулся. Рыбные места есть поблизости. Погоди, на природке отдохнуть хочу. Хорошее дело. Вам городским оно полезно будет. У вас воздух не тот, а тут дышится свободно. Дед втянул воздух. Я неосознанно повторил за ним. Нос окоснулись ароматы навоза и печного дыма. Ну, э -э, смотри, принялся объяснять старик. Дорога эта поворачивает через километр, коль направо повернёшь, так скоро у озера окажешься, хотя к нему обычно другим путём добираются. Оно и ближе выходит, и по колдобинам трястись не надо. Рыб там мало, но тебе же, поди, не улов нужен, да, а процесс?» «Это да», — подтвердил я слова умудренного жизнью человека. «А слева что?» «Там дорог петляет, на своей машине не проедешь. Вон туча идет», — дед указал вверх. «Через часа четыре льванет, застрянешь в хлябе, а потом и пешком будешь за трактором идти». — Он у Михайловича есть. — Так что там? — Да ничего. Поля да леса. А через километров двадцать охотничья будка будет. Ее никак не пропустишь. А недалече от нее деревенька старая. Там под южи годков пятнадцать никто не живет. Но места там, конечно, сытные. Людей почти нет. И зверье непуганное. — Мечтательно произнес старик. — Да и озерцо есть. «Слыхал, что там вот такенные самые водятся!» Он раскинул руки. «Но ты на машинке своей туда не доедешь!» «А позаимствовать можно машину, на которой доеду?» Закинул я удочку. По интонации дедка было понятно, что он на что-то намекает. «Так у Михалыча узнай. Он дом сейчас. Вон, видишь, красный заборчик. Так у него и спроси. А коль договоритесь о чем-то, скажи, что...» Что дядька Ермалай посоветовал к нему наведаться. В принципе, мне терять нечего. Я всё равно планировал избавиться от своей лады. Плохо только что вещей у меня с собой слишком много. На себе я всё точно не утащу. Придётся добираться до точки, выгружаться, ехать обратно, бросать машину и возвращаться пешком. К тому же, какая разница, в какой деревне мне останавливаться? Можно и в той, которую назвал дед. Людей нет, никто отвлекать не будет. А на природе я смогу подумать, как жить дальше. Скоро трупы обнаружатся, меня объявят в розыск. Подкатил к двору помянутого Михалыча. Если бы я очутился в параллельном мире, то подумал бы, что это местный староста. Качественный кирпичный забор с железными воротами, добротный дом, да и музыка играет. А еще доносился звук, будто кто-то работает кувалдой по наковальне. Кричать или стучать не стал, сделал проще, посигналил. Через минуту из калитки вышел огроменный детина с не менее здоровенным молотом. «Колоритно смотрится, ничего не скажешь». «Ты ко мне!» — прорычал он, нависая над машиной. «Да, дядька Ермолай к вам рекомендовал обратиться, да вон он стоит». Ну так обращайся, и если поговорить надумал, вылазь из своей железяки. Я незаметно придвинул револьвер поближе. Вздымывает этот здоровяк огрёть меня, пристрелю. Инстинкт самосохранения у меня ещё остался. Михалыч подвинулся. Я открыл дверь, достал костыли и вышел из лады. Протянул руку. Моя ладонь утонула в огромной лапище. Я видел, что человек напротив сильно смутился, когда увидел мой протез. Ты извини, не стой. Садись обратно. Да брось. Я тоже перешёл на неформальный тон. Равы тут простые, так что можно не строить из себя офисного планктона. Чего хотел? Машину арендовать можно? Я указал на Ниву за забором. Можно, то оно можно. Вот только я тебя не знаю, категорично заявил здоровяк, при этом он почесал затылок и вопросительно уставился на меня. «Могу взамен свою оставить», — предложил я. «Все документы при мне. Сверху докину десятку. Через пару-тройку дней верну». «Ты из богатеньких будешь?» — здоровяк указал на протез. «Дорогая штука. Может, купишь?» «За сколько?» Я понимал, что моих двадцати тысяч точно не хватит. А это было все, что у меня осталось. «Да за сотню отдам!» «А обменяться?» — я постучал по капоту. «Документы сейчас все при мне. «Вот так просто обменяться?» — удивился Михалыч. «Твоя жена тысяч триста потянет». «За четыреста пятьдесят брал. Пробег небольшой, без аварий. Страховка и все, что полагается, есть». «Ты сейчас серьезно?» «Ну да. Один раз живем. Да и думал я Ниву купить. Часто ведь выезжаю на природу, а на этом...» Я снова постучал. «Не везде можно проехать». «Раньше-то можно было бросить машинку и километров 10-15 на своих двоих пройти, но сейчас это затруднительно, сам понимаешь». «Понимаю. Ну, заходи, чайком угощу, заодно и поговорим». Через час я стал обладателем Нивы. Михалыч внимательно изучал документы, все было кристально чисто. Я тоже сделал вид, что меня интересует состояние машины». Чтобы не казаться подозрительным, выторговал еще пару мешков картошки, несколько пакетов овощей, канистру с топливом и много разной мелочи. Детина сам перегрузил вещи в мою обновку. Напоследок поставил пятилитровую баклажку с самогоном. Да еще и пол-литровку, чтобы я уважил дядьку Ермолая. Договорились встретиться через пару дней и уже официально все оформить. На том и распрощались. Естественно, я сказал, что направляюсь к озеру, но сам свернул налево. Ниву болтало из стороны в сторону. На ладе я бы точно не проехал. Вскоре увидел пустующую охотничью будку. Пару часов пошатался по заброшенным деревням. Людей нигде не было. Остановился у ветхой лачуги. На всякий случай закрыл машину лапником. Прошелся по домам. В одном из них нашел нечто, напоминающее кровать. В моём новом жилище оказалась ржавая печка, которую по какой-то причине не захотели реквизировать мародёры. Я успел собрать дрова до того, как пойдёт дождь. Кое-как закрыло окна, чтобы сильно не задувало. Зажёг лампу, роль которой выполнял фонарь, и принялся рубить дрова. Револьвер положил рядом. Сейчас у меня не было друзей, так что любого незваного визитёра просто пристрелю. Пол рассыпался в труху, но постепенно я смог приноровиться. На печке удалось приготовить немудрённый ужин гречка с тушёнкой. Из трубы небольшими струйками валил дым, но я не обращал на него никакого внимания. Вскоре, потягивая сигаретку, зачем-то купил пачку, хотя до этого никогда не курил. С кофе начал думать, как жить дальше. По всему выходило, что нормальной жизни у меня больше не будет. Разбитый в детстве нос мажорика лишил меня всего. Если бы эта мразь просто поспособствовала моему увольнению с прошлого места работы, я бы всё понял. Устроился бы в другую контору и продолжал бы жить дальше. Но нет. Он захотел меня уничтожить, сделал из меня непонятно кого. А теперь я официально стал преступником. Скорее обнаружатся тела наркоманов, начнётся следствие, и ведь меня найдут. Заброшенных поселений тут много, но я всё равно сильно носледил. Остаётся надеяться, что ищейки не выйдут на мой след. Да и родных о пера будут беспокоить. Раньше я с родственниками почти не общался, даже с днём рождения друг друга не поздравляли. Но всё равно неприятно. Надеюсь, у них всё будет хорошо. С этими мыслями я и заснул. Прошло пару месяцев. Прогнозы не сбылись. Никто меня не искал. Деревенька была не столь пустынна, как я предполагал. Часто встречались любители зимней охоты, рыбалки и туризма. В один из дней я ковылял обратно к любимому жилищу, когда пересекся с Михалычем. Думал, что придётся защищать жизнь. Револьвер был под рукой. Уже приготовился стрелять в открывшуюся дверь трактора, но что-то меня остановило. И каково же было моё удивление, когда этот здоровяк дружелюбно поздоровался. Никаких претензий по поводу машины не было. Он рассказывал, что ездил на ней в город, его останавливали сотрудники ГИБДД, но у них не возникло никаких вопросов. После этой встречи примерно неделю я ждал, что ко мне нагрянут опера, и ничего. Как будто Андрей Владимирович Фролов просто умер для полиции. Я продолжал тренироваться как проклятый. Тело превратилось в тугой комок мышц. Ударивший холода только подстёгивали тягу к самосовершенствованию. В обжигающие морозы я подтягивался на ветках, кулаки разбивали остывшие кирпичи. Руки метко кидали топоры, ножи и лопаты. Но была проблема, с которой я физически не мог справиться отсутствующая нога. Без должного ухода протез стал напоминать обычную палку с устапой. Я часто ходил на костылях, пытался сберечь предмет, который я собирался вбить в глотку мажорика. Не срослось. Я поскользнулся на льду, одно из креплений сломалось. Казалось, я прожил две жизни. В первой я был молодым, преуспевающим человеком. Карьера, деньги, девушки. Будущее казалось светлым, простым и понятным. Второй бомжом, убийцей и инвалидом, без семьи. Без друзей, без нормальных средств к существованию, никакого просвета, никаких надежд, никаких дальнейших планов. Хотя цель всё же была месть. Но кто же знал, что произойдёт ещё одно событие, которое разделит жизнь на до и после. На этот раз не только у меня, но и у всего человечества. Припасов постепенно становилось всё меньше и меньше. Горечка и рис уже подходили к концу. Из консервов осталась лишь одна банка фасоли да две банки тушёнки. Пара горстей макарон серотливо шуршали на дне огромного пакета. Я наловчился ловить рыбу. Несколько раз удавалось подбить зазевавшихся птиц. Но никаких грибов, а уж тем более ягод в зимний период не наблюдалось. Пришлось выезжать в обжитые места. Охотники рассказали, что неподалёку есть базар с нужной продукцией. У меня оставалось 20 тысяч. Финансов хватало, чтобы обеспечить себя провизией до лета. С остальной едой мне помогут лес и озеро. Я дождался, когда наступит приемлемый день для небольшого путешествия. Завел Ниву, зафиксировал сломанный протез и отправился в путь. Дорога принесла незабываемое ощущение. Машина скользила, застревала, проваливалась в наст, Но все же я смог выехать к деревеньке, а дальше на трассу. Открытый базар оказался на месте. Торговая точка смогла порадовать сценами, но не ассортиментом. Я давно стал неприхотливым, так что никаких проблем это не вызвало. Однако проблемы пришли с другой стороны. Меня остановили сотрудники полиции, патрулировавшие рынок. Видимо, моя заросшая и обветренная кожа не понравилась служителям закона. Я уж было решил, что всё, настал конец моей свободе. Но на удивление, рядовая проверка документов закончилась пожеланием хорошего вечера. А ещё меня угостили горячим и сладким чаем из термоса. В общем, чудо сада и только. Десятки встреченных людей подняли настроение. Я и не думал, что соскучился по обычному человеческому общению. Хотелось задержаться подольше, но нужно было ехать. «Тащиться в потемках — то еще удовольствие». Снова зафиксировал протез и надавил на газ. Нива плавно тронулась, оставляя позади гостеприимную торговую точку. Машина уверенно держала ход, лавируя между иномарок. Сперва мир огласил скрижащий звук. Казалось, что шум, заполняющий пространство автомобиля, раздается со всех сторон. Я сбавил ход и приоткрыл окно. Движущиеся спереди и сзади машины притормаживали. Непонятное явление определенно доносится с улицы. Следом все стихло. Через минуту засверкали молнии. Весь небосвод окрасился разноцветными электрическими всполохами. Грома не было. Облака будто по волшебству сменились фиолетовыми тучами. Мир потемнел. Я не понимал, чего эта погода удумала так резко меняться. Я не понимал, чего эта погода удумала так резко меняться. К тому же гроза зимой — редкость. Знал только одно. Нужно поскорее добраться до хибары, которую я называю домом. Надавил на газ. Резвая нива ускорила бег. На периферии зрения мелькнул изумрудный столб. Я повернул голову, но рассмотреть ничего не смог. Мое сознание заволокло черным туманом, а перед глазами вспыхнули алые символы. «Внимание! У вас есть сутки на...» Дочитать я не успел. Неизвестное сообщение изменилось. «Поздравляем! Вы попали в ТОП-1987. Существ, прошедших инициализацию. Количество жизней плюс два. Всего пять. Получено два знака силы. Всего два». Непослушный протез уперся в тормоз. Шины заскрипели по заледеневшему асфальту. Я почувствовал, как моя машина уходит в занос. Летние резины не удавалось нормально сцепиться с поверхностью. Нулевое управление. Ничего не видно. Ни вукидало по кругу. Затем я вдруг ощутил, как мир переворачивается. Ремень безопасности вдавливается в грудь. Рёбра затрещали, дыхание перехватило, а зубы ввинзились в нижнюю губу. Все мглы перед глазами сменились. Для активации истинного зрения уничтожь те одной ещё дебезны. Для просмотра личных характеристик разрушьте алтарь. Для распределения характеристик зачистите данж. Мималёт неосознал, что машина катится кубарем, будто я находился на горе, а не на ровной трассе. При этом неведомым образом я мог воспринимать сообщения. Создавалось впечатление, что мир резко перестал существовать. Осталась только кромешная тьма и таинственные знаки. Для полного подключения ко всеобщему информационному полю уничтожьте 10 ещё дебежды. Для взаимодействия с энергией разрушьте алтарь пятого уровня. Для выбора пути поглотите 50 солнечных душ. Что за чёрт? Смог выдовить я. Понимал, что меня никто не услышит, но всё же спросил это вслух. Зрение восстанавливалось. Никаких символов больше не было. Ну и привидеться же такое. Организм, видимо, начал сдавать. Ещё бы. Я не жалел и не баловал его в последнее время. Вот и поплатился. Здавленно ухмыльнулся. Моё состояние было крайне тяжёлым. От смерти меня спас ремень безопасности, но я всё-таки знатно приложился головой, да и рёбра, думаю, далеко не в порядке. Из правой руки торчала кость. Во рту чувствовался вкус крови. А Мне этот мажорик, видимо, придётся отложить на неопределённый срок. Надеюсь, доживу. <звучит> Я услышал звучный гудок, Клый как поднял голову, ощутил, как трещат хрящи в шее. На меня неслась многотонная фура. В крайнем сознании понял, что она не успеет сбавить ход и влетит точно в меня. Я почувствовал мимолётную вспышку боли, а следом перед глазами вспыхнуло очередное сообщение. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. Внимание, вы не осуществили привязку. Вы будете перенесены в место, которое считаете своим домом до возрождения. 3 2 1